Глава 31 И вот они опять вместе, в мешке, и наступил уже поздний час последней ночи. Мария лежала вплотную к нему. Он чувствовал всю длину ее гладких ног, прильнувших к его ногам, и ее груди точно два маленьких холма на равнине, где протекает ручей, а за холмами начинался длинный лог, ее шея, к которой прижимались его губы. Он лежал, не двигаясь и ни о чем не думал, а она гладила его по голове. — Роберто, — сказала Мария совсем тихо и поцеловала его, — мне очень стыдно. Мне не хочется огорчать тебя, но мне очень больно и как-то неладно внутри. Боюсь, что сегодня тебе не будет хорошо со мной. — Всегда бывает очень больно и как-то неладно, — сказал он. «Ничего, зайчонок, не бойся. Мы ничего такого не будем делать, от чего может быть больно. Не в том дело. Дело в том, что я не могу быть с тобой так, как мне хочется. Это не имеет значения. Это пройдет. Когда мы лежим так рядом, мы все равно вместе. Да, но мне стыдно. Это, наверное, от того нехорошего, что со мной делали. Не от того, как ты со мной. Не будем говорить об этом. Я не хочу говорить. Только мне было так обидно, что именно сегодня, в эту ночь, я не могу быть с тобой так, как мне хочется. Вот я и сказала, чтобы ты знал, почему. «Слушай, зайчонок», — сказал он, — «это скоро пройдет, и все тогда будет в порядке». Но он подумал, жаль все-таки, что так вышло в последнюю ночь. Потом ему стало стыдно, и он сказал, «Прижмись ко мне крепче, зайчонок». Когда я чувствую тебя близко, мне так же хорошо, когда я люблю тебя. А мне очень стыдно, потому что я думала, сегодня ночью будет так, как было там на горе, когда мы возвращались от Эль-Сордо». «Кева», — сказал он ей, — «не каждый день так бывает, и сейчас не хуже, чем было тогда». Он лгал, стараясь не думать о своем разочаровании. «Мы полежим тихонько вместе и так заснем. Давай поговорим, ведь мы с тобой так мало разговариваем». Может быть, поговорим о твоей работе, о том, что будет завтра? Мне бы так хотелось знать про твою работу. — Нет, — сказал он, и удобно вытянулся во всю длину мешка и теперь лежал неподвижно, щекой прижавшись к ее плечу, левую руку подложив ей под голову. — Самое разумное — это не говорить о том, что будет завтра и о том, что случилось сегодня. В нашем деле потери не обсуждают, а то, что должно быть сделано завтра, будет сделано. Ты не боишься? Кева, сказала она, я всегда боюсь, но теперь я так сильно боюсь за тебя, что мне некогда думать о себе. Не надо, зайчонок, я бывал во многих переделках, и похуже, этой солгал он. Потом вдруг, поддавая соблазну уйти от действительности, он сказал: Давай говорить про Мадрид и про то, как мы там будем. Хорошо, сказала она, и потом. «О, Роберто, мне так жаль, что я сегодня такая. Может быть, я могу сделать для тебя еще что-нибудь?» Он погладил ее по голове и поцеловал ее, а потом лежал, прижавшись к ней и удобно вытянувшись, и прислушивался к тишине ночи. «Вот можешь поговорить со мной про Мадрид», — сказал он и подумал. «Это останется при мне и пригодится мне на завтра. Завтра мне понадобится все, что только у меня есть». Он улыбнулся в темноте. Потом он опять уступил и дал себе соскользнуть в далекой от действительности, испытывая при этом блаженство, похожее на то, какое дает ночная близость, когда нет понимания, а есть лишь наслаждение этой близостью. «А я любимая», — сказал он и поцеловал ее. «Слушай, вчера вечером я думал про Мадрид и воображал себе, как я приеду туда и оставлю тебя в отеле» а сам пойду повидать кое-кого в другой отель, где живут русские. Только это все вздор. Ни в каком отеле я тебя не оставлю». «Почему?» «Потому что я хочу, чтобы ты была со мной. Я тебя не оставлю ни на минуту. Я пойду вместе с тобой в Сигуридат за документами. Потом я пойду вместе с тобой купить, что тебе нужно из платья. Мне нужно немного, я могу сама купить». «Нет, тебе нужно много» и мы пойдем вместе и купим все самое лучшее, и ты будешь очень красивая во всем этом. А, по-моему, лучше останемся в номере в отеле, а за платьями пошлем кого-нибудь. Где отель?»